На следующий день произошёл весьма примечательный случай. Я смотрела, как собаки травят медведи. Псов было 13. Их долго держали на цепи и плохо кормили, чтобы как следует разозлить. Сначала вывели медведя, косматова, свирепого, страшного. Его налитые кровью глазки яростно буравили зрители. Потом выпустили собак. Схватка была бешеной и кровавой. Я смотрела, как завороженная. По времени нам казалось, что медведь справится с псами, но в конце концов собаки все же его загрызли. Зрители вопили, подзадоривали псов. В конце концов медведь рухнул и остался недвижим. Немногие выжившие псы рвали его на части. Все они были так искоречены, что их все равно в конце концов пришлось задавить. Я сидела в тени, окруженная дамами. В это время ко мне приблизился маленький мальчик. Бесцеремонно положил руки на мои колени и уставился снизу вверх. Малыш был при хорошенький, а я всегда испытывала слабость к детям. Что ты на меня смотришь, маленький? спросила я. Ты и есть красивая королева? спросил он в ответ. Я погладила его по головке. А ты считай, что я красивая. Комплименты никогда не оставляли меня равнодушной. А если бы я не была королевой, ты всё равно считал бы меня красивой. Мальчик задумался, потом энергично кивнул, чем и вовсе расположил к себе. Ты вот знаешь, кто я такая? А как забыть тебя, Роберт? Роберт, я очень люблю это имя. Малыш улыбнулся, а я спросила: "Кто привёл тебя в Кенниворд, мама?" А кто твоя мама? Он взглянул на меня так, словно я сморозила чудовищную глупость. Мама, она и есть мама. Я снова улыбнулась, погладила его по кудрявой головке. Чей это ребёнок? спросила я у Фрейлин. Его мать, леди Шеффилд, ответили мне. Понятно, кивнула я и вспомнила скандал, связанный с внезапной смертью лорда Шеффилда. Сколько же лет прошло с тех пор? И сколько лет ребёнку? Судя по виду, не как не больше 3. Возможно ли, что мальчик родился уже после смерти отца? Если его отец не милорд Шеффилд, то кто? Я оставила ребёнка при себе, но выведать у него ничего толком не удалось, слишком он был мал. Скорее я увидела Роберта, который быстро направлялся в мою сторону. Мальчик заверещал от радости, побежал ему навстречу, но споткнулся и упал. Так дорогой подхватил малыша на руки, и тот довольно захохотал. Что ж, Роберт всегда нравился детям. Но мне показалось, что малыш его хорошо знает. Они о чём-то пошептались, потом какая-то женщина взяла у Роберта ребёнка и унесла прочь. Роберт подошёл ко мне с улыбкой, которая показалась мне несколько вымученной. Он поклонился, поцеловал мою руку. Надеюсь, Вашему Величеству понравилось представление. Да, всё было великолепно. Вы превзошли сами себя. Какой очаровательный ребёнок. Да, милый мальчик, и очень красивый. Вы так считаете, Ваше Величество, а вы нет? По-моему, он вас знает. Да, мы встречались прежде. Чей это сын, леди Шинфилд? Ах, да, ведь это ваша старая знакомая. У меня много знакомых, ваше величество, однако не все они были замешаны в скандале с вашим участием. Какой скандал, ваше величество? Да суже из сплетни от них не убережешься. Да, Роберт, не всем это удаётся. Итак, леди Шеффилд гостит в Кенниворте, а как иначе, ваше величество? Ведь она принадлежит к роду Ховардсов. Её муж умер при весьма загадочных обстоятельствах. Не правда ли? Кто Шеффилд? Вовсе нет. Если я не ошибаюсь, он умер от дизентерии. Многие умирают от этого недуга. Как вам понравился медведь ваше величество? При неприятное создание. Получил то, что заслужил. Если он позабавил ваше величество, значит, его жизнь была прожита не зря. Меня отвлёк мальчуган, поистине чудесный ребёнок. Роберт явно нервничал, пытался увести разговор в сторону. Я сказала на удачу. Странно. Но мальчик мне очень кого-то напоминает. Удар пришёлся в цель. Роберт выглядел сконфуженным. И он так тебя любит? продолжала я. Ах, ваше ведичество, детская привязанность так непостоянна. Нет, он определённо смотрит на тебя с обожанием. Я бы даже сказала с восхищением. О, как я мечтаю, чтобы хоть раз на меня взглянула с восхищением одна известная мне особа. а помните ваше дитяще того малыша который был нашим связным когда мы с вами сидели в таворе очень хорошо помню как изменилась жизнь с тех пор не правда ли будем благодарны господу за то что он нам даёт и не стоит замахиваться на большее человек не может жить без мечты елизавета да о надежде забывать не следует я увидела Как просветлело его лицо. Роберт впил со губами в мою руку, взглянул на меня снизу вверх влюбленными глазами. Таким я любила его больше всего. Мне хотелось, чтобы он никогда не менялся, всегда принадлежал только мне. Этот человек любил меня всю жизнь верной и преданной любовью. Он всегда был рядом. Теперь его ждал час, когда сможет назвать меня своей женой. Никто другой не мог занять его место. Роберт играл свою роль в совершенстве. Что бы он ни вытворял, я была готова простить ему всё, лишь бы между нами не встал никто третий. Однако мысленно я решила понаблюдать за леди Шеффилд повнимательней. Но как я уже говорила, леди Сноус беспокоила меня куда больше. Я чувствовала, что летис Проворачивает за моей спиной какие-то тайные дела, а инстинкт подсказывал, что здесь не обходится без Роберта. Родовой замок графов Эссекс находился в Чардли, не так далеко от Кенневорта, поэтому я решила наведаться туда и посмотреть на семейства своей предполагаемой соперницы. Я знала, что у Летис четверо детей, Она часто болтала о них, прислуживая в почевалине. У меня отличная память на мелочи, особенно если речь идёт о людях, которые мне не безразличны. Насколько я помнила, у Лети было две дочери и два сына. На следующий день, после травли медведя, я отправилась с обычным визитом к своей подруге Мэй Сидни. Обычно Она не покидала своих покоев во дворце или же жила у себя в замке Пенсхерст, но на сей раз Роберт убедил сестру приехать в Кенниворд. Я не могла приказать мэрии последовать за мной, но могла попросить, и она мне не отказала. Роберт обустроил для неё в замке апартаменты с отдельным выходом. Во многолюдных сборищах мэрии не участвовала. Я не забыла той жертвы, которую она ради меня принесла. Это была поистине святая женщина. Вот и сейчас она жила главным образом ради своей семьи. Во время беседы я спросила, хорошо ли она знает замок Чартли? Не очень, ответила Мэди. Однажды я бывала там. Приятное место, красивое поместье, отличный пейзаж. Кажется, замок Приналежит у алтару Девере, сказала я. Да, их род получил замок в правлении Генриха шестого. Раньше он принадлежал графам Дерби. Дочь одного из них Агнес де Фервер вышла замуж за мужчину из рода Девере, а Чардли вошел в ее приданое. Это не очень далеко отсюда. Может быть, заглянуть туда на обратном пути из Кенниворта? Лорд граф Эссекс, в Ирландии, ваше величество. Ну и что? Графиня-то здесь, в Кеннилворте. Вас не видит то, что в замке сейчас нет хозяина. Что вы, милая Мэри? Где тетис, мне кузина? Я спокойно обойдусь без лишних церемоний. Если этого желает королева, я кивнула. Я вижу, вашему сыну Филиппу нравится в Кеннилворте. Он любит проводить время со своим дядей, а мне приятно видеть, как нежно относятся они друг к другу, улыбнулась я. Да, Роберт любит его как родного. Я так строго взглянула на неё, что она не договорила. Пусть мы подруги, но упрекать меня ей право никто не дал. Возможно, у Роберта есть сын? Если поискать, не исключено, что найдется и дочь. Мрачно сказала я. Мэри удивленно захлопала глазами. Ваше величество, я же знаю, что Роберт позволяет себе кое-какие вольности. Ваше величество, он любит вас и только вас одну. Ах, Мэри, невинная душа. Я вздохнула, а вслух сказала: Надеюсь, ваш сын повзрослел. и стал менее обидчив. Мне бы не хотелось, чтобы он снова принялся задирать благородных графов. Ваше величество, граф Оксфорд сам во всём виноват. Знаю, знаю. Мэри, извольте вызвать графиню Эссекс и сообщите ей, что после Кенниворта я намерен заехать в Чартли. Скажите, что по мнению вашего брата будет лучше, если графиня немедленно отбудет в свой замок, чтобы приготовиться к визиту королевы. Роберт действительно так сказал? Нет, но непременно скажет после того, как я с ним поговорю. Графиня должна позаботиться о том, чтобы замок к моему приезду был безупречно чист. Я хотела бы, чтобы об этом её попросил сам Роберт. Он зайдёт к вам, мэрри, и вы с ним обсудите детали. Ваш сын Филипп может отправиться к леди Эссекс и помочь ей приготовиться к приезду королевы. Раз уж хозяин замка в отъезде, графиня должна отправиться в путь завтра же. Мэрри Сидни была явно удивлена, но она привыкла к моим неожиданным выходкам и не осмеливалась задавать лишних вопросов. Я нежно поцеловала её на прощание и удалилась. Так-то, драгоценный Летис, думала я, приятные деньки в Кеннелворте для тебя кончились. Надо будет посмотреть на твою семейку поближе.